Глава 8 А. С. Малкин. Утро заядлого холостяка начинается не с кофе. Я знаю точно, потому что давно и безнадежно махнул рукой на личные отношения. Только вот физиология была против. Особенно учитывая проживание в соседней комнате Рыбкиной. Моли, как прозвали ее в офисе. Вырубив будильник, я сел и поморщился от неприятных ощущений между ног. Мало того, что всю ночь какая-то бурда с пометкой 18 ⁇ снилась, так еще утром продолжение не заставило себя ждать. Поднявшись, подошел к окну и попробовал думать о чем-то совершенно невозбуждающем. Например, о массе дел, которые необходимо успеть сделать за оставшиеся два дня. В то же время за дверью моей комнаты послышалась возня, а после раздался тихий, но настойчивый стук. «Чего тебе?» — рявкнул я, снова вспомнив о причине своего неудобного положения. «Александр Сергеевич!» — в нотках Ульяниного голоса проскользнуло заискивание. «А вы себе кофе будете заказывать?» «Буду». «И мне закажите, пожалуйста». Я бы и сама могла, но не знала, есть ли у нас время. Спасибо заранее. Я в душ. Очень-очень быстро. Чтоб тебя, Рыбкина! Пробормотал, поднимая трубку телефона и набирая нужный номер. Ты сама бодришь лучше любого кофе. После того, как заказал завтрак, позвонил снова, на этот раз Максу. Проснулся. И тебе доброе утро, Шурочка. Старовой-то громко зевнул. Я уже пятнадцать минут как на месте. Не волнуйся, шнурочки завязаны надежно, шапочку на голову надел». «Идиот!» Закатив глаза, вздохнул с облегчением. «С кем поведешься? Философски ответил Макс. «К слову, сам думал тебе позвонить и будить нехорошими словами. Думал, проспишь в кои-то веки». «С чего бы?» Спросил отстраненно и взглянул из окна на набережную, с тоской проводив взглядом прибрежную волну. «Но некогда». «Ты шутишь?» — Старовойтов закашлялся. Кто-то, видимо, постучал его по спине, потому что он ответил явно не мне. «Спасибо, милая, ты спасла мне жизнь. Знаешь поговорку, мы в ответе за тех, кого приручили. Так что надо бы дело до конца...» «Макс!» — рявкнул я. «Сколько можно?» «А тебе бы поучиться, Саша!» Заржал наглец в трубку. Увёл Рыбкина у меня из-под носа. И что дальше? Только не говори, что спать её в другой комнате уложил». Так и сделал. «О, мой бог!» Макс чем-то прикрыл трубку или просто отодвинул её от лица, потому что его голос зазвучал отдаленно. «Собака на сене, вот кто он, понимаешь?» «Ай, что мы всё о нём! А вы, Сарочка, свободны сегодня после полуночи?» Я отбил вызов и с силой сжал трубку в руке. «Чёртов мальчишка! Когда только ему надоест это ребячество! Пока всех баб не перелапает, не успокоится! Хорошо, хоть у кого-то из нас двоих есть мозги!» Распахнув дверь, я вышел, погруженный в свои мысли, и тут же остановился, уставившись на сильно взволнованную чем-то Рыбкину. Она вытаращила глаза и прижала руки к груди, на этот раз прикрытые лишь полотенцем. Забыл о ней совсем. «Александр Сергеевич!» возопила моя помощница. «Это... это... вы без костюма!» Медленно опустив взгляд, встретился со своим дружком, все еще не успокоившимся до конца после бурных сновидений. Трусы, единственное, что на мне было, топорщились, а мысли разбегались, как тараканы. «Да», — проговорил я, не представляя, что еще можно ответить. «Да», — зачем-то повторила Рыбкина, — Я собирался уже дать ей какое-нибудь задание, чтобы убрать совершенно несвойственное мне чувство неловкости. Но она среагировала первой. «Душ свободен. Идите, Александр Сергеевич. Вода там как раз прохладная. От жары хорошо помогает. Если заказ принесут, прими. Чёрный кофе и шакшука ко мне». Оказавшись в ванной комнате, заперся на замок и покачал головой. «Что за бредовое утро?» И надо было тащить ее в свой номер, чтобы чувствовать себя настолько неуютно. Или дело не в Рыбкиной. Просто я слишком долго был один и очень привык к этому. Личное пространство – очень важная штука. Да, дело определенно в нарушении привычного ритма жизни. Успокоившись, я влез в душевую кабинку и, включив воду, прикрыл глаза. Последние минуты расслабления перед очень тяжелым днем должны были принести ощущение счастья и покоя. Но ничего подобного не случилось. В голове как-то быстро и ненавязчиво возник образ полуголой помощницы, замотанной в розовое махровое полотенце. По ее шее, прямо к ложбинке груди, стекали капли воды, а губы даже без помады казались слишком привлекательными, чтобы их использовали лишь для разговоров. Открыв глаза, я выругался и поспешил домыться, так и не ощутив привычного кайфа от процесса. У зеркала над раковиной ждал новый сюрприз — Моя бритва, лежавшая ранее на краю полки, исчезла. А вместо нее теперь стояло сразу шесть разных тюбиков с кремами. Ночной, дневной, для глаз, для ног. Вспомнил ее ноги, сбился. Открыв дверцу шкафчика, обнаружил, что в стакане рядом с моей щеткой появилась еще одна. Ярко-розовая. Бритва же нашлась в самом уголке. За бальзамом для волос, пеной и гелем для душа. Слов, подходящих к случаю, не нашлось. «А матом орать я не привык». В общем, из ванной вышел злее, чем заходил. Повязав полотенце на бедра, чувствовал себя в своем же номере жутко неудобно. Зато Рыбкина уже с удовольствием поедала завтрак. Мой. «Ульяна Михайловна». Я произнес ее имя почти нежно, но помощница вздрогнула и испуганно воззрилась на меня, даже перестав жевать. «Тебе вкусно». Она кивнула с набитым ртом. «А что нравится больше, кофе или шакшука?» Рыбкина моргнула, покосилась на сковородку с ополовиненной яичницей с помидорами и снова уставилась на меня. «Это что, и была она?» — уточнила мое личное наказание, тыча пальчиком в сковородку и спешно дожевывая. «Угу. Я думала, салат или вот эти сыры, пешки? Она мучительно покраснела. «Простите, Александр Сергеевич». «Бог простит», — сквозь зубы ответил я. «Двигайся». Дальше ели молча. Я отнял яичницу, а Рыбкина, быстро позабыв муки совести, сточила почти весь сыр. Искоса глядя на нее, невольно подумал, что женщины врут, когда говорят «Я так нервничала, что кусок в горло не лез». Или Ульяна не женщина, а может, просто недостаточно нервничает. Так я могу это исправить».